Ведь это же не охотник. они все равно сначала придут сюда. Тогда я должна пойти им навстречу. Если бы мой голос не был таким хриплым и напряженным, то я бы завопила. Если они получат то, что ищут, то, может быть, уйдут, никому не причиняя вреда. Белла возмутилась Элис. Подожди. Негромко, но напористо приказал Джейкоб. Кто идет сюда? Элис окатила его ледяным взглядом. Такие как мы их очень много. Зачем они придут? «За Забелый. Вот и все, что мы знаем. Их слишком много для вас, спросил Джейкоб. У нас есть свои преимущества, псина, вмешался Джаспер. Драка будет на равных. Нет, сказал Джейкоб, и странная яростная усмешка появилась на его губах. Не на равных. Прекрасно, прошептала Элис. Застыв от ужаса, я во все глаза уставилась на нее. На лице Элис появилось оживление, и исчезли все следы отчаяния. Она ухмыльнулась Джейкобу. И Джейкоб ухмыльнулся в ответ. Конечно же, довольно заявила она. Это неудобно, но принимая во внимание все обстоятельства, я возражать не стану. Мы должны действовать вместе, сказал Джейкоб. Нам придется нелегко, но все же это скорее наша забота. Я бы так не сказала, но нам нужна помощь, и мы не собираемся привередничать. Стойте, стойте, стойте, вмешалась я. Элис привстала на цыпочки, Джейкоб склонился к ней. Лица у обоих сияли и оба сморщили носы от запаха. Они нетерпеливо посмотрели на меня. Что значит вместе? проговорил я сквозь зубы. Ты же не думал, что мы останемся в стране? спросил Джейкоб. «Еще как останетесь. Твоя ясновидящая так не думает. Элис, скажи им нет, настаивал я. Их же убьют. Джейкоб, Квилл и Эмбри расхохотались. Белла успокаивающе ответила Элис: «Поодиночке нас всех могут убить, а когда мы вместе" «Все будет в порядке, закончил за нее Джейкоб. Квилл снова рассмеялся. Сколько их? возбужденно поинтересовался он. Нет, закричала я. Элис не удостоила меня взглядом. Число меняется. Сегодня двадцать один, но их становится меньше. Почему? с любопытством спросил Джейкоб. Долгая история, ответила Элис и вдруг принялась оглядываться. Да и не место здесь. «Как насчет попозже сегодня, настаивал Джейкоб. Хорошо. Ответил ему Джаспер: "Мы уже запланировали стратегическое совещание. Если вы будете драться на нашей стороне, то вам понадобится указание". От последних слов все волки поморщились. "Нет", застонал я. "Ну дела", задумчиво сказал Джаспер. "Никогда бы не подумал, что мы будем заодно. Первый в истории случай". "Это точно", согласился Джейкоб. "Теперь он торопился. Нам нужно вернуться к Сэму, во сколько увидимся?" Во сколько вам еще не поздно? Все трое закатили глаза. Во сколько, повторил Джейков. — Часа в три. Где — Где? Милях в десяти к северу от домика лесничего в Хоу-Форест. Приходите туда с запада и идите по нашему следу. Придем. Они повернулись к выходу. Джейк, подожди, крикнул я ему вслед. — Пожалуйста, не делай этого. Он задержался. Квилл и Эмбри нетерпеливо рванули к дверям. Джейк, улыбаясь, повернулся ко мне. Было Не говори глупости, ты даришь мне такой подарок, который ни в какое сравнение не идет с тем, что я тебе сегодня подарил. Нет, снова закричала я, мой вопль заглушила электрогитара. Джейкоб не ответил, торопился догнать уже исчезнувших из виду друзей. Я беспомощно смотрела ему вслед. Глава 18. Указание.